Первым прошел в калитку высокий человек в фуражке и длинном дорожном плаще, следом за ним двое конвойных казаков с карабинами через плечо. Человек в фуражке поклонился Левандовскому: Серна Соловьевич, а это мои ангелы-хранители, следую в Канск. Упросил вот, чтобы проводили навестить старого товарища. — И водочки посулил. Вставил свое слово тот из казаков, что казался помоложе. «Никшний Тимоха!» — одернул его второй. «А я что?» — продолжал выламываться Тимоха. «Как есть по уговору!» Левандовский сразу взял верный тон. «За водку и дело не станет», — сказал он и усмехнулся. «Было бы кому пить!» «Вот служивый!» — он указал на пожилого казака в полной форме. «Как ему не поднести?» А тебе, друг мой, вроде уж и ни к чему. Тимоха сразу все понял правильно и больше в разговор не встревал. Левандовский спросил хозяйку, которая уже успела одеться и вздуть огонь на своей половине, найдется ли у нее чем угостить запоздалых гостей. Хозяйка ответила, что можно заварить чаю, а еще у нее отварен чугунок картошки, Есть соленая рыбина. — Добро, — сказал пан Валенций, — забирай казачков в свою горницу и поставь им полштофа. — Всего там одна посудина и осталась, — возразила на это хозяйка. — Вот ее и поставь. Пусть угостятся с твоим хозяином. За наше здоровье. А как же вы сами, батюшка? Завари нам чаю покрепче. Тимоха, услышав о полуштофе, сразу устремился за хозяйкой. Пожилой его напарник после короткого раздумья тоже последовал за ним. Серна Соловьевич и Левандовский остались на крыльце вдвоем. Пан Валенций помог Николаю Александровичу снять дорожный плащ, повесил его в сенях, отворил дверь на свою половину и пригласил гостя. «Проходите, прошу вас». Провел гостя в горницу и заботливо усадил в деревянное самодельное кресло. Даже при неверном свете колыхавшей пламя свечи видно было, что гость слаб и утомлен до крайности. «Сейчас будет горячий крепкий чай», — сказал пан Валенций. «Это, кажется, единственное блюдо, которое отлично удается моей заботливой хозяйке. Или, может быть, принести вам рюмку водки?» — Лучше чаю, — сказал гость. — Да вы не беспокойтесь, пожалуйста, и не обращайте так много внимания на мой вид. Я несколько утомлен с дороги, а более того, взволнован. До последней минуты не смел надеяться, что намерение мое увидеть вас может осуществиться. — Как вам удалось? — спросил Левандовский. Очень пригодилась мне бутылка водки, которую я и брать с собой не хотел. И хорошо, что она оказалась одна. Возникла убедительная причина навестить вас в надежде раздобыть вторую. Левандовский усмехнулся. Конвойный офицер тоже признал причину достаточно убедительной. А вот тут мне просто повезло, признался Николай Александрович. Меня отправили одного вдогон за этапом. Почему уж так получилось, не знаю. Лендовского и многих других отправили днем раньше. — И Павция тоже? — с удивлением переспросил Левандовский. А разве вы не знали этого? — удивился, в свою очередь, Николай Александрович. Но тут же возразил себе. — Хотя, конечно, как вы могли знать? Ведь мы сами узнали только накануне отправки. — Как вы объяснили себе причину такой поспешности? — спросил пан Валенций. Лендовский считает, что все дело в исчезновении Суринского. Я говорю исчезновение, полагая, что вам вся эта история известна. Известно, хмуро подтвердил Левандовский. Николаю Александровичу показалось, что он хотел еще что-то сказать по этому поводу, но, заслышав шаги в сенях, встал и, открыв дверь, пропустил в горницу пожилую женщину с подносом в руках. На подносе стоял большой медный чайник и две глиняные кружки. «Картошечки с рыбкою не угодно ли?» — спросила хозяйка. Пан Валенци посмотрел на гостя. Тот решительно замотал головой. «Благодарю вас. Так поздно никогда не ем. С великим удовольствием выпью немного чаю». Пан Валенци разлил чай по кружкам. Обождал, пока закроется дверь за хозяйкой, и спросил гостя. — Не сумеете ли вы задержаться здесь хотя бы на сутки? — Это невозможно, — ответил Николай Александрович. — Архангелам моим дан строгий приказ поспешить. Я слышал, как сказано было им щеку, чтобы выезжать с рассветом. — Это очень огорчительно, — сказал Левандовский. Нам надо поговорить обстоятельно. Узнав, что вы в Сибири, я с нетерпением ждал нашей встречи. — Для того и заехал, чтобы предварить вас, — сказал Николай Александрович, и оглянулся с опаской. — Здесь нас никто не услышит? Пан Валенций жестом успокоил его. — Лендовский уже ждет нас в Канске, — продолжал Николай Александрович. — Теперь все дело в том, сможете ли вы завтра ночью прибыть в Канск. — Конечно, смогу. Заверил Левандовский. Но павцы и вас вполне могут за день отправить дальше по этапу. Пан Павцей сейчас уже в лазарете у доктора Залесского, пояснил Николай Александрович. Туда же доктор поместит и меня. И дело только за вами. Левандовский энергично потер руки. За мной дело не станет. Для такой встречи я готов на край света. Не только скрип распахнувшейся двери прервал его. Пожилой казак старательно переступил порог, почтительно поклонился Левандовскому и сказал. — Однако, ваше благородие, пора. Не час, хватится, беды не миновать. — Ничтожно мала емкость полуштофа, — вздохнув, горестно произнес пан Валенций. Поднялся, обнял Николая Александровича, поцеловал троекратно и шепнул ему, «Едва стемнеет, буду в лазарете». Доктор Залесский, заведовавший Канской городской больницей, категорически заявил начальнику конвоя, подслеповатому пехотному штабс-капитану, что Павел Ляндовский, так же, как и только что прибывший в Канск Николай Серна Соловьевич, Дальше следовать по этапу не может. Обоих следует оставить в лазарете до полного выздоровления. Штабс-капитан возразил, что не решается оставить столь тяжких политических преступников без усиленной охраны, в то же время не может ослабить конвой этапа, особливо имея в виду, что предстоят на пути к Иркутску многочисленные речные переправы. Доктор Залеский успокоил штабс-капитана, пояснив ему, что заболевшие будут по всей форме списаны с этапа и таким образом числиться за начальником конвоя уже не будут. И добавил при этом, что заниматься похоронами в пути следования По этапу чрезвычайно хлопотно. Последний довод, по-видимому, показался штабс-капитану особо убедительным. Списание с этапа потребовало некоторого времени, и колонна сыльных выступила в путь позднее обычного. Доктор Залеский стоял на больничном крыльце, поглаживая бороду. Когда последние подводы этапного обоза скрылась за углом церковной ограды, доктор вернулся в свой кабинет. Там сидели весело разговаривая Ляндовский и Серна Соловьевич. Марш в постель, скомандовал доктор, и когда оба больных, вскочив, вытянулись во фронт, добавил, чтобы не разговаривали и не проболтались на радостях. Положу в разные палаты. Оба вы тяжело больны. Ведите себя соответственно. Постарайтесь заснуть, чтобы выспаться. Вечером сам приду за вами. Получив задание подпольного центра подготовить встречу вожаков восстания, доктор Залеский стал прежде всего обдумывать, как провести ее с наименьшим риском. И пришел к выводу. что безопаснее всего собрать всех заговорщиков в одну из палат больницы, освободив ее предварительно от всех прочих пациентов. Помимо многих других преимуществ, такой вариант был хорош уже тем, что не ограничивал продолжительность встречи. Она могла затянуться и на день, и на два, не вызывая ни у кого подозрений. От самих участников встречи требовались лишь элементарная осторожность и вовсе малая талика актерских способностей. Однако же, посоветовавшись с Ляндовским, который раньше остальных заговорщиков прибыл в Канск, доктор Залеский несколько изменил свой план. Выяснилось, что помимо Серна Соловьевича и пана Валенция будут присутствовать еще несколько человек. В больнице не было столь вместительной палаты, чтобы расположить всех вместе, не говоря уже о том, что подобный внезапный наплыв новых пациентов мог привлечь внимание больничных служителей и стать известным полицейскому начальству. Да и Лендовский решительно воспротивился. Прошу прощения, пан доктор, сказал он Залесскому, выслушав его. Вы придумали все очень мудро. Но только больничная палата мало чем отличается от тюремной камеры. Сидеть на койке в подштанниках и переговариваться шепотом — нет, дорогой пан доктор. Дайте нам встретиться, как друзьям, за столом. Я хочу сказать, за праздничным столом. Клянусь Пресвятой девы, мы заслужили такую честь. Пан доктор согласился с Лендовским. и сказал, что стол будет накрыт по-праздничному в его докторской квартире, которая помещается в больничном флигеле, расположенном в глубине сада. И добавил с улыбкой, если, конечно, вы ничего не имеете против больничной территории. «Ах, пан доктор!» — воскликнул Лендовский. «Тяжкий грех смеяться над бедным каторжанином!» По Валенций, верный своему слову, появился в больничной приемной, едва начало смеркаться. Хотя приемные часы давно уже закончились, доктор Залевский принял запоздалого пациента, сам занес его в регистрационную книгу и, довольно быстро поставив диагноз, отвел больного в ту половину больничного флигеля, которая была отведена под жилище самого доктора. В просторной трехкомнатной квартире доктора не было никого, кроме хромого больничного служителя Янока, не спеша ковылявшего вокруг стола, уставленного бутылками и тарелками со всевозможной снедью. Янок пользовался полным доверием доктора, так как был беспредельно ему предан, справедливо считая доктора Залесского своим спасителем. Янок с Сбогуш, взятый в плен на поле боя, тяжело раненым с оружием в руках, был приговорен к пожизненной каторге. На его счастье, во время следования по этапу у него открылась рана, и случилось это опять же на его счастье на переходе между Красноярском и Канском. Доктор Залеский списал его с этапа, залечил рану, и убедив высокое начальство, что искалеченный Янок будет на каторжных рудниках только лишней обузой и постоянным обитателем лазарета, добился разрешения оставить хромого калеку служителем при больнице. — А где же пани София? — спросил доктора пан Валенции. — Отправил ее погостить у родственников в деревне, ответил доктор. Полагаю, она огорчится, узнав, что вы принимали гостей без нее. — Вы знаете мои давние убеждения, пан Валенции, — ответил доктор. — Оберегайте тайну от женщины и женщину от тайны. Так будет лучше для обеих. Пан Валенции улыбнулся. — Если бы вас слышала сейчас пани Елена Киркор. — Пани Елена — это уникум, — возразил доктор. Это именно то исключение, которое подтверждает правило. Вряд ли есть второе на свете. Поэтому не судите строго, пани Софии, за то, что ей такая ноша не по плечу. Пан Валенций хотел возразить, что несправедливо думать, тем более говорить так, не имея случая в том убедиться. Но подумал, что все же доктор прав. Человек вправе рисковать своей жизнью. а в иных случаях и жизнью своих друзей, но когда на карту поставлена судьба Родины, никакая осторожность не может быть излишней. — Ну что же, Янок, — сказал доктор, еще раз оглядев стол. — Тумы можно звать дорогих гостей. Надеюсь, не осудят нас с тобой за скудость трапезы. Все-таки не дома, а на чужбине. «Эх, пан доктор!» — возразил Янок, грустно усмехнувшись в вислые усы. «Да если бы в Польше у каждого был такой стол, так зачем бы и бунтовать?» Пан Валенций взглянул на него строго. «Не единым хлебом жив человек, Янок!» «Так-то оно так, пан полковник!» — согласился Янок. «Но и без хлеба ни один не живет!» Может быть, пан Валенций оставил бы за собой последнее слово, но тут в дверь гулко постучали, и сразу же она широко распахнулась, и на пороге выросла дородная фигура в бороде и в рясе. — Мир дому сему! — провозгласила фигура густым басом, вздымая руку для благословения. — Входите, отец Мелентий, — пригласил доктор. — Со мною еще двое, — ответствовал отец Миленти, один христианин и один еретик. Обернулся, грузно переступив ногами, и сказал зычно. — Заходи, ребята, здесь привет на гостей встречают. Пан По Валенции, подойдя к доктору, сказал ему в полголоса. — Я располагал навстречу в более узком кругу. Доктор Залесский ответил также тихо. «Я советовался с паном Павцием. Он также считает, что священник может принести большую пользу нашему делу. Это тот самый мятежный поп, что служил в Казани по нехиду по расстрелянным крестьянам». Отец Милентий представил своих спутников. «Оба ребята добрые. Вот этот...» — он указал на сухощавого и сутуловатого... в бороде с проседью, — вовсе дива. Красноярский купец по фамилии Кузнецов. Купец, стало быть, живоглот, а тоже правды ищет. Ну, а этому сам Бог велел. Он хоть и нехрист, зато из самого почтенного сословия землепашец Голубков. — По что же нехристем-то обзываете, отец благочинный? запротестовал плотный рыжебородый мужик, скромненько остановившийся возле двери. — А как же? — все столь же громогласно продолжал отец Миленти. Православную Христову церковь не почитаете? Креста троеперстного не приемлете? И самое главное, попов вовсе не признаете? — Попов не признаем. Это уж как есть, — подтвердил рыжебородый мужик, И добавил с усмешкой. Да ведь их и православные не шибко жалуют. Отец Милентий или щел неуместным припираться с еретиком, или посчитал справедливыми эти слова рыжебородого крестьянина, но только ничего не возразил. — Янок, усаживай гостей за стол, — распорядился доктор, — а я приведу наших больных. Вскоре доктор вернулся вместе с Ляндовским и серно Соловьевичем. Облаченными в поношенные больничные халаты, усадил их рядом с паном Валенцием и, поручив гостей заботам Янока, пожелал всем хорошего аппетита и дружной беседы. — Вы разве покидаете нас, пан доктор? — спросил его Левандовский. — Доктор сказал, что Бог бережет береженого. и пояснил к чему сказано оставив в больнице двух очень важных преступников начальник конвоя просил местного исправника иметь за ними особое наблюдение и поэтому вполне может заглянуть в больницу становой пристав а то и сам господин исправник на этот случай надо быть начеку и если уж пожалует высокое начальство то надо встретить его самому доложить по форме и засвидетельствовать, что все в порядке.